Глава 61. Устав от боли и бесплодных ожиданий Кати, Женя попросил бумагу и ручку. То, что любимая не навещала его, уже не казалось странным. Он сам посоветовал, как ей себя вести, и теперь глупо было бы надеяться на ее приход, слезы и признание в любви. Закончив писать, Евгений пригласил следователя. «Я знаю, вы прочитаете это» сказал он Мамонтову. «Однако учтите, здесь мое желание, моя воля, и я прошу исполнить ее». Через пять минут в кабинете Игоря Владимировича воля Тихорецкого была прочитана. Подозреваемый писал, «Я, Тихорецкий Евгений Петрович, находясь в твердой памяти и здравом рассудке, передаю свое имущество, машину, гараж, квартиру, В дар Клементьевой Екатерине Григорьевне. Ниже Женя добавил. Уважаемый гражданин-следователь, я не знаю, как правильно оформлять такие документы, прежде их писать не приходилось. Прошу вас после прочтения моего заявления вызвать представителей необходимых для оформления дарственной вместе с Клементьевой Екатериной и как можно быстрее покончить с данным делом. Евгений Тихорецкий. Ознакомившись с документом, Мамонтов удивленно посмотрел на оперативников. «Что прикажете делать?» «Вызывать Клементьеву?» — усмехнулась Лариса. «Девушка уже, поди, заждалась». Говоря эту ехидную фразу, Кулакова не знала, как близка к правде. Катя действительно не находила себе места, ее беспокоило молчание Женьки. Что если он прочитал протокол ее допроса и разозлился? В таком случае не видать ей обещанного, как своих ушей. Это рушило все ее планы. Уже два раза звонил доктор Белов, интересуясь, почему она не ложится в клинику. Клементьева сделала бы это хоть сейчас. Однако по принятым в больнице правилам первый взнос никто не отменял. На данный момент у девушки не было ни рубля, не говоря уже о валюте. Мать тоже ничем не могла помочь. Иногда в голове возникали мысли пойти и попросить свидание с Тихорецким, а там как-нибудь намекнуть ему, мол, пора, Женечка. Однако Катя знала, их разговор не останется тайной для следователя. Это во-первых. Во-вторых, она уже вылила на парня целый ушат грязи, И с ним, шепча ему на ухо то, что он хочет услышать, выглядело бы неестественным и подозрительным. Оставалось ждать и надеяться. Вызов к следователю прозвучал божественной музыкой. Она не сомневалась в причине. Женька ничего не забыл. Он сдержит свое обещание.